Глава двадцать четвертая «Самое странное, что Ита была жива. Как она успела сбежать, когда Темный сокрушил-таки ловушку и вырвался, горя жажды убийства, она и сама не ведала. Может быть, повезло, что он хотел уничтожить не только ее, но и стихий, и, как тот охотник, погнавшийся сразу за двумя драконейтами, не поймал ни одного». Как бы там ни было, а огненный шторм в собственной голове и пронзительная боль надолго отправили Иту в обморок. А очнулась она, ну, конечно, опять в знакомой кладовке среди поломанных мётел и треснувших горшков. Только если в прошлый раз она видела себя подростком, то сейчас ей вряд ли было больше семи. Она потеряла много сил, очень много. Даже боевую косу не удержать». Впору было лечь на топчан, закрыться лицом в ветхое лоскутное одеяло и прекратить всякое сопротивление. Но Ита так не умела. Снаружи, кажется, полыхал пожар. В щель между косяками и войлочной занавеской, служившей в коморке дверью, проникали оранжевые сполохи. Что этот темный болван сделал с ее обожаемым телом, Ите не хотелось даже думать. Но, раз уж она жива... «Значит, и тело так или иначе цело». Ита села на топчене, задумалась, обхватила руками острые коленки. Что у нее еще осталось? Какие-то части темных зеркал точно. Заклятие было сложное, с самовоспроизводящимися элементами. Так сразу и не уничтожить. А еще? Все. Ита судорожно вздохнула. Все. Кроме себя самой у нее больше ничего нет. Кроме себя самой. Она открыла глаза и с сомнением уставилась на свои тонкие, словно палочки, руки. Много ли крови вмещает это невесомое тело? Да и настоящая ли это кровь? Сработает ли ее магия здесь, в воображении? Если я верю, что нечто истинно, оно истинно. «Если я верю, что одолею врага, будучи даже в шаге от смерти, я его одолею. Даже если мне суждено погибнуть, я погибну с верой, что шла к победе, а не сдалась, не склонилась, не уступила. В конце концов, все, что происходит, происходит только у нас в голове», — так говорили иные мудрецы в арморике. «Сейчас я могла бы много им рассказать». «Но я знаю, что мы — то, во что мы верим. И если я верю, что смогу поднять боевую косу, я ее подниму, не сейчас так вскоре». Ита оскалилась. «Темные зеркала — хорошая прочная основа. Из нее выйдет прекрасная ловушка. А если не ловушка, то что-нибудь еще. Магия крови — крайняя мера, но весьма действенная. Главное — точный расчет». Пора пойти и выяснить, какое оружие может понадобиться с наибольшей вероятностью. Время в любом случае работает против Иты, так что нет смысла экономить ни силы, ни саму жизнь. Она или вырвется из ловушки, или погибнет. Девочка поднялась, выбрала среди метел наиболее прочную на вид, постучала черенком о пол. «Сгодится». Боком взгромоздилась на метлу – Осторожно отодвинула завешивающий вход войлок, и метла тихо-тихо заскользила над полом темных коридоров памяти бывшей баронессы Иты Ормдаль, заполненных тревожными огненными сполохами. Туда, где ярилось оранжевое пламя, где ждали ее осколки темных зеркал. Квинт нырнул в портал внутри пирамиды, совершенно уверенный, что выйдет где-нибудь на восточном побережье Корвуса или на худой конец в окрестностях Констансии. И отчего Дубина не спросил, куда портал-то открылся? Ведь Публи после обряда показался ему очень странным, будто замкнувшимся в себе. Надо было спросить, разузнать, не входить просто так в конце-то концов. Но горевать было поздно. Портал выплюнул веспу в серый полдень, полный пыли, запаха дыма и каких-то странных магических вибраций, каких Квинт прежде не испытывал. Ему хватило одного взгляда на окружающее, чтобы понять, это не Корвус. Но портал, увы, уже захлопнулся. Квинт стоял на краю пустыни. Обыкновенные пустыни и степи и леса не сменяют друг друга резко. Леса сходят на нет постепенно. Тянутся по поймам и распадкам густые кустарники. Рощи темнеют там и тут, словно деревья никак не соглашаются оставить землю в одиночестве. Травяные кочки и колючие низкие заросли еще долго бегут среди песков». Но здесь пустыня начиналась так, как начинается море. Вот берег, на котором еще растет трава. Ползают жучки и муравьи. А вот песчаный, абсолютно безжизненный прибой, где каждая песчинка своего цвета, где в общем сероватом мареве, будто течение, возникают и тянутся языки алого, бирюзового, золотистого, черного песка. Вес познал это место по многим описаниям. Равнина гнева. Место битвы древних богов, кладбище могучих артефактов, место, где и по сей день разлета смертельная магия. До Корвуса отсюда сотни и сотни лик, до резиденции совы в Константии, до Куртии. «Сожри меня, Мантида!» — простонал он. «И что мне теперь делать?» «Открыть обратный портал Квинт бы сейчас не решился. Даже со своими новыми знаниями, даже помня, как это делала, кажется, так давно, покойная Сальвия Альта. Может быть, если бы не было этих странных эманаций от пустыни, он бы в отчаянии рискнул. Но здесь не место для неустойчивых чар. Слишком велика вероятность попасть не туда». Или хуже, выйти не тем, кем вошел, или вовсе оказаться разорванным в клочья. Нет, придется как-то выбираться без портала. Впереди разноцветный песок и торчащие из него скалы цвета старой кости. Позади заросшие кустарником холмы, и между ними крошечная, какая-то неопрятная на вид деревенька. Ни полей, ни огородов. Он же пообещал, я отправлю тебя в Корвус, к Почему сюда? Почему? Эй, чужанин!» Квинт обернулся. Шагах в двенадцать от него стоял, подбоченившись, тощий черноглазый подросток в потрепанной серой одежде и просторном плаще и тюрбане, на вроде тех, что носят в шепсуте. На поясе у него красовался внушительных размеров тесак. Проводник ищешь, чужанин. Великий могильник хочешь идти? Тогда Ахмаль тот, кто нужен. Повезло тебе». «Да уж», — пробормотал Веспа, — «не нужен ему никакой великий могильник, и сама равнина гнева не нужна, да и Ахмаль в придачу. И денег у него все равно нет. Ему нужны Куртия и Корвус. Но ведь от чего то он оказался именно здесь». У веспы возникло стойкое ощущение, что никакой ошибки не произошло. Портал доставил его туда, куда надо. Но почему так и что с этим делать, никто ему объяснить не потрудился. «Ахмаль проведет!» — продолжал мальчишка напористо, как рыночный зазывала. «Ахмаль, великий могильник, вот с таких лет знает!» Он выразительно помахал светлой ладошкой где-то на уровне своего колена. «Ахмаль с отцом ходил, с брат ходил, сам ходил, всегда выходил, хабар носил». Вероятно, убогая деревушка была лишь перевалочной базой для таких, как Ахмаль, который всегда выходил, хабар носил. «Может быть, там удастся сколько-то заработать на дорогу до Корвуса. Чародеи сейчас везде нужны. Но время, время...» Веспа в растерянности полез за пазуху и нащупал свернутый в трубку пергамент. «Завещание Публия! Полюби его все демонионы в мире!» Веспа и забыл о нем. Он вытащил футляр, словно там могло оказаться что-то полезное. Вытряхнул сверток, подивившись, что он какой-то тяжелый. Из свертка ему в ладонь немедленно выкатился золотой имперский динарий, а за ним другой, третий а потом несколько розоватых маленьких кристаллов-преобразователей. Точно таких, какими пользовались маги Корвуса, какой сам Веспа некогда вечность назад вертел в пальцах, стоя в зале совы в капитуле. Ахмаль аж подпрыгнул. Золото он чуял не хуже, чем голодная скопа добычу. «Ахмаль готов!» — заверил он громко. «Сейчас идти давай!» «Чужанин, повезло тебе!» «Запас еды и воды на три дня», — раздельно проговорил вес, подемонстрируя монету. Мальчишка закивал так, что тюрбан съехал бок. «И только попробуй меня обжулить. Весь мир узнает, что тебе верить нельзя. Выступаем сегодня как можно быстрее. Жду тебя здесь, Ахмаль. Повезло тебе!» Динарий яркой бабочкой мелькнул в воздухе и исчез в ладони Ахмаля. Мальчишка развернулся и припустил к селению так, что чуть тюрбан не потерял. вес порастелил свой плащ под сенью ближайших кустов. Тащиться в селение даже ради еды ему не хотелось. Ничего ему не хотелось, разве что понять, что на него нашло. «Идти на равнину гнева с первым попавшимся проводником?» «Зачем? Для чего?» «Только потому, что портал раскрылся здесь, и есть смутное ощущение, что так и надо сделать?» «Глупость!» «Несусветная глупость, не поддающаяся никакой логике!» «Нет, срочно вселение!» «Купить на оставшиеся деньги лошадь и мчаться в корвус, так, чтобы ветер в ушах...» Ему показалось, что он услышал тоненький смешок. «Да, а ведь прежде, чем нырнуть в портал, он его уже слышал». «Иди вперед, смертный, не сомневайся», — шепнул на ухо тихий голосок, то ли детский, то ли девичий. «И немедли». «Ну вот, еще какие-то новые сущности на его голову. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «Что мне там делать?» «Что искать?» — спросил Веспа вслух, но ответа, естественно, не дождался. Макс с тоской окинул взглядом разноцветный мертвенный пейзаж. На равнину гнева не ходят надолго, это он помнил из книг. Даже местная всегда выходил, хабар носил. Не рискуют проводить там больше трех суток. Древняя магия изменяет человека, убивает разум, калечит тело. И сейчас Веспа не сунулся бы в это проклятое место, если бы его не заставили. Конечно, в корву сон непременно вернется. Главное — выяснить, что же такое важное на этой равнине, и живым оттуда выбраться. И эти золотые динарии, были ли они спрятаны в завещании изначально, Веспа сказать с определенностью не мог. В пирамиде футляр не показался ему тяжелым. Хотя, конечно, в ту минуту Мак мало что замечал вокруг себя. Но все-таки, все-таки. Вес попотряс головой. Нет, Эдак он ни к чему не придет, только силы растратит, а ему бы лучше отдохнуть. Впереди тяжелый поход по проклятым землям в поисках непонятно чего. Эх, жаль, не сказал мальчишке прихватить котелок с горячей едой. Путешествовать, держась кончиками пальцев залетающее кресло. Очень плохая идея. Портал, куда нырнули стихии, мало того, что не был рассчитан на смертного человека. Рико едва наизнанку не вывернуло от окативших его чар, так он еще и раскрылся не на земле, а в Поднебесье. стихим то хоть бы что, а вот с господином-некромастером чуть родимчик не приключился, когда он увидел твердыню, раскинувшуюся далеко внизу, Под его болтающимися ногами. Но и посмотреть было на что: если б не остатки прежних снежно-белых стен, кое-где за платами виднеющихся в серых, красноватых, черных строениях, Рико бы твердыню ни по чем не узнал. Она стала выше, или эта равнина сделалась ниже и расползлась наполовину всего плато. Острые каменные шпили, стеклянные купола, Уходящие под землю то ли мастерские, то ли лаборатории, тоненькие трубы, извергающие разноцветный дым, ряды загадочных белых сфер и всюду бурлящая магия и тянущиеся там и сям до боли знакомые черви-конструкты, те самые, рик уже измысленные пиявицы, полные силы, уложенные на специальные мостки, а потом уходящие в небо, в айр и дальше». Как они смогли все это воздвигнуть? Как и когда? Чуть больше седмицы назад, когда Рико привел своих мастеров к твердыне, не было и половины всего этого. Неужто они творят новые силы мысли, словно в сказках? Пожелал и раз! Вот тебе новая башня или там заклинательный покой с полным набором рунных камней. Впрочем, сейчас у Рико были заботы поважнее, чем рассуждать о безумных магах, засевших в твердыне вместе с его бывшим учителем. Руки начали уставать, а стихии и не думали снижаться. Напротив, облетали крепость широким полукольцом, уделяя особое внимание тянущимся за пределы аэропиявицам. На самого Рику они обращали внимание не больше, чем на мошку – присевшую отдохнуть на подлокотник, а про черныша, похоже, и вовсе забыли. Удивительно, до чего иной раз доходят смертные. Наворотили-наворотили, накопили силы, а все равно с нами не сравнятся. И зачем им столько? Что они будут с этим делать? Как, что, волна. То же, что и мы. Пробивать канал внутрь, к настоящей сокровищнице. А для чего она им, брат? Ну, пробьют... «А как были смертным прахом, так и останутся». «Но не скажи, вспомни хотя бы тех, кто испортил нам Людариум». Некоторое время они молчали, лишь ветер свистел вокруг. Рику успел продрогнуть до костей и почти перестал чувствовать пальцы. «Плохо, очень плохо». «Мы можем повторить то, что не смогли сделать на юге», — произнесла молния. Рико хорошо запомнил ее резкий голос. И тут ударил такой порыв ветра, что кресло мгновенно отнесло в сторону. Белесое пасмурное небо на глазах потемнело, набрякло чернотой. Зенит потяжелел, прогнулся, набух гигантской мутной каплей. Ветер испуганно метался над твердыней, и Рико с ужасом ощутил, как его раскачивает – и как пальцы медленно начинают соскальзывать с деревянного порожка, за который он цеплялся. А потом капля оторвалась от туч и повисла темным вращающимся веретеном, сквозь которое смутно проступал облик быкоголового гиганта. Великий темный явился на дальний север. «Молния права», — заметил кто-то из стихий. — Но наших сил хватит, только если удар будет нанесен одновременно и с юга, и с севера. — Он будет нанесен, — усмехнулась молния. — Мы же заложили основу. Мои чары остались на юге, с той оркой, так что я понимаю, что там происходит. Они тоже готовятся нанести удар. А наша задача — не упустить темного. Но пусть он пока поработает. В твердыне заметили явление древнего бога. Ряды белых сфер, тянувшиеся то там, то тут, бледно полыхнули. Сила начала раскачиваться, а пиявицы, как почувствовал некромастер, забеспокоились и заизвивались куда быстрее, перекачивая сдалека магию. «Верно, верно! Пусть темный пока этих выскочек прижмет! Пусть заберет их силу! Для нас! Да, для нас! Мы тоже должны поработать!» Сердито крикнула молния. Кресла резко рванулись куда-то в сторону рога огненного зверя, из жерла которого сейчас тянулась к небу лишь тоненькая струйка дыма. Слишком резко. Рико почувствовал, как пальцы поехали вниз, задергался, пытаясь удержаться, но напрасно. В следующий миг он ухватился лишь за пустоту. Он падал, стремительно, кувыркаясь. Перед глазами мелькало то потемневшее небо, то засветившийся желтым огромный стеклянный купол в твердыне, и купол этот становился все больше и больше. В этот момент темный и ударил, сам, не прибегая больше к помощи смертных или к артефактам. Стеклянный купол взорвался миллионом раскаленных осколков. Время будто остановилось. Рико расширившимися глазами смотрел, как купол... Изящный, оправленный в узорчатую бронзовую решетку, треснул, будто надколотое яйцо, как осколки медленно полетели ему навстречу, вращаясь, как рванулись вслед за ними языки оранжевого пламени и разноцветные искры. Ему казалось, что длилось это долго, очень долго. И вдруг перед глазами все помутилось. Мир перевернулся, желудок совершил кульбит к горлу, а ноги внезапно обрели опору. Только Рико все равно не устоял и самым позорным образом шлепнулся на пятую точку. В следующее мгновение время вернулось, и в уши ворвался оглушительный грохот. Глаза на миг ослепли от вспышки, а потом на Рико напрыгнул кто-то мохнатый, темный, теплый и принялся яростно вылизывать его лицо горячим языком. «Черныш!» Простонал несчастный некромастер, прижимая пса к себе. «Но «Ну как? Ну что?» Через пару минут Рико понял, что сидит на черных камнях, совсем недалеко от новой твердыни, в узкой расселине. Бывшие маги Корвуса не слишком заботились о равнине вне своих стен. В твердыне что-то горело и взрывалось. В небеса то и дело били толпы призрачного света. Но из-за скальной стенки разглядеть что-либо подробно некромастер не мог. И тут он увидел человека, стоявшего в двух шагах у самой скалы и смотревшего на него словно бы с сочувствием. Человек показался Рику очень знакомым, только выглядел он странно, будто его окутывала плотная темная дымка. «Публий?» — растерянно спросил некромастер. «Публий, Марон, ты жив?» Очень уж этот маг на призрака походил. Публи кивнул, но ответил так, будто голос его доносится из дальней дали. Благословение дракона было на вас, и я помог. Теперь я присматриваю за тобой, Рико, из Игниса. — Откуда он знает про Игнис? — поразился Рико. Но Публи отвернулся и исчез. Только в самый последний момент показалось что с того места, где он стоял, взлетел громадный призрачный ворон с человека величиной, а то и побольше. Но верно показалось. «Вот же чума крысолюдская!» — пробормотал Рико. «Спасибо, конечно. Только теперь-то что делать? Куда идти?» «Придется нам, Черныш, снова в твердыню топать!» — вздохнул некромастер. «Если ее, конечно, темный сейчас по камушку не разнесет!» А с другой стороны, разве выбор есть? Кругом каменная равнина до да горы, где ни лесов, ни живности. А живот от голода у Рика уже давно подвело. Страшно подумать, каково сейчас чернышу. Юноша поднялся, осторожно высунулся из расселины и тут же рухнул обратно. Будь в его желудке хоть что-нибудь, его бы сейчас вывернуло наизнанку. Небеса над твердыней горели. Также горели они давным-давно в мире Игнис над городом Лаонтом и над родным селением Рико. И обезумевший от ужаса мальчишка, обняв свою собаку, сидел в пыли прямо посреди улицы. Бежать было бесполезно, спасаться бесполезно. Пламя катилось на землю неотвратной волной. Последний день, день гнева давным-давно предсказанный святыми отцами наступил, и чаша ярости Спасителя пролилась на святые земли. «Мама — Мама! — вопил Рико. Но ни мать, ни отец, ни братья с сестрами никто его уже не слышал, да и помочь бы не смог. И тут его словно кто-то взял за плечо твердой рукой. Рико вдруг вспомнилось. Темный погост... Медленно наступающие, шатающиеся мертвяки, вставший на их пути человек и его спокойный голос. Коль совсем скверно станет, не убежать и не спастись, на месте стоя. Представляй, что строишь лестницу в небо. Мальчишка рванулся и впрямь, будто увидел перед собой призрачную тропинку, уводящую от земли вверх, в небеса прямиком в огонь. Но это был единственный путь к спасению. Рико ухватил пса за грубый кожаный ошейник и потащил за собой. «Ну давай же, ж давай быстрее!» Он не помнил уже, как пробирался сквозь пламя. Помнил только, что плакал и страшно боялся потерять тропу. Пламя опалило их, но не сожгло. А потом перед мальчиком и псом открылась разноцветная бездна межреальности. Но не удивляться, не оглядываться, не даже отдыхать они не могли. Они бежали, пока Рико не споткнулся на краю каких-то странных зарослей. Он уснул там же, где упал, и проспал непонятно сколько времени. Здесь не было дня и ночи. Потом его в этих самых зарослях чуть не сожрал хищный хвостец, Потом его еще пару раз чуть не сожрали другие монстры, названий которых он так и не узнал. А еще они с Чернышом лишь чудом не провалились в какую-то мерзкого вида ловушку на тропе. Наконец Рико выбился из сил и понял, что они просто умрут тут от голода и жажды. А потом на них наткнулись Учитель, Скьольд и Солей. Прошли годы, Рико повзрослел, Но мальчишка внутри него не забыл горящее над городом Лаонтом небо, и больше всего на свете боялся снова его увидеть. И одновременно хотел, хотел вернуться и все изменить. Он ведь не спас никого из своей семьи, хотя, быть может, он бы успел. Рико сглотнул. «Нет, не время об этом думать. Ему нужно вернуться в Твердыню, и неважно, горят над ней небеса или нет». Помочь Кору Двейну, если тому, конечно, нужна помощь. Помочь своим мастерам. Судя по количеству пиявиц, времени зря они не теряли. Но для начала хотя бы найти в твердыне съесное. «Пошли, черныш!» — решительно сказал он. «Пусть хоть в этот раз у нас все получится. Ну, пусть!» Рико пригнулся, стараясь не глядеть наверх, и выскочил из расселенной. Пес за ним. Часть твердыни горела, небеса полыхали, и на черную каменную равнину сверху лился багровый свет. Стихи на своих летающих креслах куда-то исчезли. Часть небосвода занимала клубящаяся темная туча, бесформенная, уже ничем не напоминающая древнего бога. И из нее в твердыню беспрерывно били молнии. Гром перекатывался по поднебесью, земля дрожала. Даже когда госпожа тащила из соседних миров башков и полубашков, даже когда земная твердь вскрылась точно с корлупа ореха и изнутри хлынула в небеса раскаленная сила, даже тогда Рику было не так страшно. За стенами твердыни вспухали клубы оранжевого с жирным черным дымом пламени. Впрочем, горела лишь часть крепости. Башни и купола по-прежнему возносились ввысь. Оттуда в черную тучу били какие-то бледные лучи. Летели рои золотых не то птиц, не то чудищ. К ней тянулись призрачно-голубоватые, словно слизью наполненные гигантские щупальца. Сила билась силой. Ветер, кажется, разрывался на части. Магия бурлила, и на одного человека, упрямо бегущего по равнине вместе с собакой, никто не обращал внимания. Впрочем, недолго. Молния ударила в Рико из темной тучи, когда он был в полусотне футов от стены. В ней зиял пролом, единственный, похоже, с этой стороны проход внутрь. Великий темный, целивший в Рико, промахнулся лишь на чуть-чуть, Но этого хватило, чтобы некромастер метнулся к ближайшему укрытию, здоровенному валуну с неровными выступами, похожими на полочки, под которые можно забиться. Пес не отставал. «Если бы у меня был хоть кусок хлеба, черныш!» — пожаловался Рику, отдышавшись. «То я бы вообще туда не полез. И мало ли что там говорят всякие странные личности». Впрочем, в следующий миг он порадовался своему укрытию потому что Твердыне надоело бесцельно слать заклятие. Она пошла в контратаку. Надо признать, Ахмаль обернулся быстро. Не успел Веспа как следует вздремнуть, как парнишка явился обратно, притащив два здоровенных, туго набитых мешка и фляги с водой. Котелок с горячим, конечно же, не догадался. Правда, у юного проводника вид был какой-то встревоженный. «Чужанин! А, чужанин!» — заныл он. «С утра ходить, великий могильник, давай! С утра! Ночь опасна, скоро буря! Чую, скоро буря! Буря, смерть, чужанин! Только косточка остался! С утра ходить!» «Я должен спешить!» — мрачно возразил Веспа. Что равнина гнева по ночам — место неуютное, он и сам догадался. Но ему было дано ясное указание — поспешить!» А чем раньше он поспешит, тем больше вероятности, что быстрее сможет вернуться в Корвус. Если выживет, конечно. С другой стороны, Мак он или кто? Первая ступень — совы или колдун деревенский? Чужанин! Ахмаль говорит, оставаться надо. Ночь скоро, буря близко, сила злая. Да понял я про бурю!» — рявкнул Веспа. Паренек начал его раздражать. «Боишься, не ходи. Верни только сдачу. С целого динария это тебе многовато за труды». Ахмаль запыхтел. Желание прирезать чужака и забрать себе все его динарии боролось в нем с понятным опасением, что этот путешественник не так прост, как выглядит. Но жадность, к сожалению, одерживала верх, потому что проводник схватился за рукоять висящего на поясе тесака». «Ну вот, везде одно и то же», — вздохнул Квинт и щелкнул пальцами. Подобные заклятия в пути хорошо держать наготове, на всякий случай, особенно когда сила вновь послушна. Из воздуха соткалась светящаяся веревка, мигом опутала мальчишки ноги и руки. Один ее конец обернулся змеиной головкой и закачался напротив носа побелевшего охмаля. Круглые черные глаза бесстрастно глядели на проводника. Узкий раздвоенный язычок, то появляясь, то исчезая, почти касался его лица. «Давай сдачу». Беззлобно велел Веспа. «Или пойдем». «Проведешь к могильнику и обратно, получишь два динария. Зарезать меня не пытайся. Кстати, плохая примета нож на чародея поднимать». «Да ты понял уже». Ахмаль тихонько кивнул. Ну идти, прошептал мальчишка. Жадность все-таки оказалась сильнее страха. Вес пощелкнул пальцами, снимая чары, молча забрал один из мешков и первым ступил в волны песчаного моря. Не сразу, но очень скоро он ощутил всю странность этого места. Звуки здесь умирали едва родившись, зато тонкий свист ветра не умолкал ни на миг казалось, ввинчиваясь в мозг. Разноцветный песок не лежал недвижно, он тек сам по себе, медленно и в разные стороны. Порой потоки его, розовые, золотые, черные, ярко-синие, сталкивались, образуя водовороты или песковороты, от которых Ахмаль знаком велел держаться подальше. Воздух над песковоротами дрожал и искрился, В нем плясали безумную пляску какие-то тени. Сотни голосов шептали в свисте ветра. Выли, стонали, звали. Квинт старался не вслушиваться. На горизонте то и дело возникали призрачные фигуры. Вихри, высокие, меняющие форму, кажущиеся то людьми, то зверями, издающие тоскливый вой. И Ахмаль каждый раз тянул веспу в сторону. «Ефрит! Чужанин!» — шептал он. «Чует! Живые давай! Давай идти!» Если это и были Ефриты, то совсем не такие, каких Веспа встречал в Шепсуте. От воспоминаний его передернуло. Песок тек под ногами, будто живой. Из него там и сям торчали разноцветные скалы. То острые изогнутые, точно ребра давно истлевшего великана то сверкающие под тусклым солнцем, как осколки громадного зеркала, то в виде сростков черных кристаллов или группы медленно ползущих алых гребней. Все здесь стекло, менялось, звучало, вибрировало, сбивало с толку. В глазах у Квинта то мутилось, то, напротив, прояснялось до болезненной резкости. Но куда страннее и звуков, и света, словно пропущенного сквозь мутное стекло, была разлитая кругом сила. Я-то ее веспа почуял, едва вынырнув из портала. Она была другая. Она проникала глубоко в существо путника, словно вцепляясь невидимыми коготками, и медленно вытягивала тепло, свет, саму жизнь, будто умирающий в пустыне от жажды, готовый пить даже и яд, лишь бы выжить» сила мертвых богов, их решимость, их ненависть, их проклятие. И как от этого защититься, Квинт не знал. Он мог лишь цепить зубы, терпеть и надеяться, что они успеют выбраться до того, как потеряют последние крохи тепла. Вскоре, однако, стало понятно, чего опасался Ахмаль. Вовсе не эфритов, ни ползучих скал и не отравленной магией этого места». Солнце, казавшееся здесь крошечным бледным шариком, закатывалось в дымный горизонт, и он начал причудливо светиться. Над черными скалами ползали оранжевые сполохи, их пронизывали ярко-розовые полосы. Ахмаль косился на них со страхом, и Квинт не сразу понял, что оранжевое зарево — это не закат. Закат был немного южнее». Буря, чужанин! стуча зубами, сообщил мальчишка. Большая буря, с севера. Мертвые ходить, и фрить, гулять. Смерть нам, чужанин! Вес попотряс головой. Буря с севера! Что это может такое быть? Кто ведает, что сейчас происходит где-то далеко на северо-западе? Отчего горизонт полыхает, как подожженный? Пока что сила, даже здешняя сила кровопийца, Вела себя по-прежнему, но проводник места себе не находил. «Быстрее, чужанин!» — пришептал Ахмаль, уже едва не бежавший по текучему песку. «Быстрее, ноги шевели! Буря близко! Могильник идти, там ждать, там скрыться!» Веспа поспешал. Что это за неведомый могильник, он догадывался. На равнине гнева встречались скопления артефактов, куда и наведывались рисковые маги и охотники за диковинами. «Верно, там можно было каким-то образом скрыться от надвигающейся бури. Но что там вообще делать? Найти какой-нибудь особенный артефакт, вроде императорских негаторов? Тогда странно, что до сих пор никто его не отыскал. Или та сила, что отправила его на равнину, даст подсказку на месте? Эти сомнения, надо признать, очень сбивали его с толку» и замедляли так, что Ахмаль порой в волнении хватал чужанина за рукав и тащил за собой волоком. Впрочем, продолжалось это недолго. Горизонт, исчерченный пламенными полосами, вдруг потемнел, замутился. Огненные сполохи, однако, не погасли, но опустились ниже и зашевелились. Песок под ногами тоже зашевелился, забеспокоился. Из него там и тут выстреливали невысокие фонтанчики пыли. Ветер немедленно наполнился ею, на зубах заскрипело. «Буря!» — простонал Ахмаль и остановился. «Смерть, чужанин! Смерть!» Он выдернул из-за пояса свой тесак, неудобный на вид, но с широким, украшенным чеканкой лезвием и узорчатой рукоятью. Вес понапрягся было, но парнишка развернул теса кострием к себе. Глянул на мага, оскалившись. — Легкого пути, чужанин. Первый я, потом ты. Ифрит сожрать, душа умереть. Сам убить, душа жить. Никто, буре не выходить, никто не спастись. — ей полегче! Квинт перехватил запястье проводника, дернул к себе, едва удержал. Парень оказался вовсе не слабак. «Брось ты это, Ахмаль! Ты с сильным магом сюда не ходил, а я сильный, посильнее многих. Зарезаться мы еще успеем, давай лучше поднажмем. Далеко еще твой могильник?» Мальчишка помотал головой, его колотило. Ветер вокруг завыл оглушительно. Призрачные голоса в нем кричали и угрожали. Горизонт совсем скрылся, и непонятно было — в песчаной мгле или в подступивших сумерках. Зато огненные змеи над головой свивались в кольца, сплетались клубками и расползались в стороны, и красноватые оцветы от них отражались в волнующемся песчаном море. Песок плесал, Поверхность его тряслась, словно закипающая вода. То и дело плевалось струйками песка, и вместе с каждой струйкой выплескивалась и сила — Сейчас в темноте куда более заметное. Сотни, тысячи бледно светящихся маленьких вихрей уже покачивались над песком, двигались, сливались и росли. — И, фриты, сожрать! — А ну, прекрати! — рявкнул Квинт. Человеческая магия здесь и впрямь должна была работать плохо. Сила полна аномальных биений, разнонаправленна, Словом, никакие чары сложнее самых элементарных здесь складываться не должны. Но не у того, кто вывел универсальные поправки к расчетам магических формул, и не у того, у кого в поясной суме лежат кристаллы-преобразователи. Веспа вытащил один. Что ж, посмотрим, не зря ли публи марон, а может и кто-то еще подсунул их. Толкнул ближайший вихрь простенькими рассеивающими чарами. Получил в ответ болезненный укол. Но вихрь качнулся, как-то сник и убрался с дороги. — Ага, придется сейчас показать, что первая ступень совы годится не только для того, чтобы в звездоскопы смотреть, да пергамент формулами морать. За мной! Не отставай! — гаркнул он в ухо Ахмалю. — Направление показывай! Заклятия покатились вперед, расчищая путь. Квинт зарычал сквозь сжатые зубы. Ответные чары недоефритов словно хлестали его крапивой, цепляли невидимыми крючками, и каждый крючок норовил оторвать кусочек живой силы, живой души. «Ничего, это выдержать можно». Главное – успеть проскочить до того, как эти мелкие магические образования вырастут во что-то существенное. Вот с настоящим эфритом, пожалуй, справиться будет тяжело, если вообще возможно. Вес побежал, замотав лицо краем плаща. Песчинки лезли в глаза, кололи кожу, но бежать удивительным образом стало легче. Ноги перестали проваливаться – Кипящий, насыщенный силой песок уплотнился. Так бывает у моря на самой линии прибоя. Ахмаль не отставал, время от времени жестом показывая, куда повернуть. Как он умудрялся ориентироваться в этой свистопляске теней и красного света, одни боги ведают. Но он не только указывал направление, но и умудрялся вовремя почуять опасность. Раз успел оттолкнуть веспу от внезапно возникшей впереди гладкой поверхности, будто бы лежащего плашмя черного монолита. Квинт уже потом ощутил, как этот артефакт пьет силу. Возле него даже и фриты исчезали. В другой раз потянул в обход какого-то странного холма, напротив окутанного призрачным голубоватым сиянием. А вот веспа начал уставать. Все-таки слишком силен был ответ, достававшийся от каждого эфрита. Да и сами они изрядно подросли, сделавшись высотой почти с человека, и уже не жалили крапивой в ответ, а разили словно молнии. Вот рассыпался в ладони один кристалл-преобразователь. Квин достал второй. Вот и второй распался сверкающей пылью. Мак остановился, чтобы достать третий, но пошатнулся. Упал бы, не поддержи его, ахмаль. «Долго еще?» — простонал Веспа. Ему очень хотелось лечь и не вставать пару суток, а лучше седмицу. Все тело болело, во рту пересохло. «Половина! Половина миля, чужанин!» — выпалил проводник. «Половина! Давай мешок, ахмаль нести, только давай идти! Скорее, скорее!» Вес поскинул с плеч мешок, ощущая, как тело наливается неподъемной тяжестью, как боль ворочается в мышцах, пальцы сжимавшие кристалл дрожали. Я не дойду. Еще полмили. Я же не смогу, не выдержу. Но куртия. Как она? Там одна. Куда? Только и выдохнул он. Ахмаль махнул рукой во тьму полную летящего песка пляшущего света и злой магии. И веспа, шатаясь, побрел. Бродячие из толпы силы и фриты выросли уже в полтора человеческих роста. Пустыня призрачно светилась от них, точно усеянный светляками ствол лесного великана. Они бесцельно скользили над колышущимся песком, сталкиваясь, разделяясь, рассыпая лиловые искры. Очертания их менялись, становясь то человекоподобными, то похожими на чудовищ, то теряя всякую форму. И они продолжали расти. «Я с ними не справлюсь сейчас», — в ужасе подумал Веспа. «Ясно, что прежняя тактика с рассеивающими отталкивающими чарами не сработает, так может просто прикрыться щитом, пока еще не все кристаллы рассыпались». Про щит, он подумал, очень вовремя. Ифриты, уже в два человеческих роста высотой, постепенно сползались к ним, словно чуя беззащитных путников. «Чужанин!» — проныл Ахмаль. «Скорее, скорее, давай, двигай ноги! Могильник, три шага идти!» «Погоди!» — задыхаясь, ответил Веспа. Остановился. Он едва держался, чтобы не упасть, Нужен был хоть краткий, но отдых. Достал из мешка кристалл, сжал в пальцах. Ифриты окружили их бледно светящимся кольцом. В каждом столпе маг видел искаженное, плывущее, бесконечно меняющееся лицо, словно Ифрит жаждал и никак не мог обрести форму. Голоса в ушах затянули заунывную, тоскливую песнь. А вот ветер стал стихать, песок оседал и можно было уже открыть лицо. Неужто буря кончается? Огненные змеи в небесах, однако, продолжали безумную пляску. «Чужанин! Сейчас! Сейчас!» Квинт сосредоточился. Ручеек раздражающий, колючей силы потек сквозь кристалл, упорядочиваясь, становясь ровнее. Кристалл засиял в руке, и эфриты медленно двинулись вперед, словно привлеченные этим светом. Ахмаль вскрикнул, но Квинт уже собрал достаточно, чтобы выстроить самый надежный из ведомых ему щит. Белая с лиловыми сполохами стена яркого света соткалась вокруг двух путников. «Получите!» — успел мстительно подумать Квинт, Прежде чем и Фриты дружно ринулись на отпорные чары, рвя их в клочья, а Ахмаль повис на плече, вереща точно перепуганный кролик: "Убрать! Нет! Убрать! Убрать!" Квинт не удержался на ногах, рухнул, кристалл выпал из пальцев и канул в песок, щит немедленно угас, и Фриты над головой яростно раздирали остатки яркого сияния, как стая падальщиков добычу. Ахмаль ловко пополз куда-то. Квин, сбитый с толку всем произошедшим, обессиленный, остался лежать, а когда поднял голову, увидел, что эфриты изменились. Точнее, слились, и теперь над ним высился столб призрачного сияния, медленно вращающийся, клонящийся вершиной то в одну, то в другую сторону. Прямо посередине его кривлялось на редкость уродливое лицо — неровное, точно вылепленное из сырого теста, а тело то и дело выбрасывало быстро тающие призрачные щупальца, словно пытаясь сотворить подобие рук. Песок у подножия столпа бурлил и взвихрялся, сила двигалась вместе с ним, и Веспас внутренней дрожью ощутил, что одно прикосновение этого существа несет смерть. Он попятился. Пополз назад, понимая, что это конец, что он обречен, что не убежать, не скрыться от этого ужаса уже не успеет. Призрачное щупальце ударило в песок рядом с ним, словно великанный Фрид был слеп и пытался нащупать добычу. В разные стороны с сухим треском посыпались лиловые искры, песок взвился и медленно опал точно под водой. Веспа полз назад, даже не пытаясь встать. Ни сил, ни времени у него не осталось. Другое щупальце ударило рядом, щеку обдало горячим всплеском магии. Ифрит раскачивался все сильнее. щупальца выхлестывали из тела одно за другим. Он теперь напоминал призрачное ожившее дерево, размахивающее ветками в разные стороны. «Вот и конец!» — Веспа зажмурился. Не хотелось видеть в последние мгновения болезненно кривую рожу Ифрита. И вдруг кто-то схватил его за ворот плаща и с силой поволок назад. Веспа едва не задохнулся, завязки впились в шею, но ухитрился сообразить, что ему помогают, и отчаянно заработал руками и ногами. — Давай, давай! — взвизгнул в ухо Ахмаль. Он отпустил плащ. Веспа извернулся и вскочил. Страх заставил забыть о боли и о слабости. Они с проводником мчались к какому-то светлому холму на редкость правильной формы, в котором чернел круглый вход в пещеру. Ноги вязли в песке, но маг бежал, как в последний раз в жизни, откуда только силы взялись. И Фрид скользил за ними, лицо его ни мгновения не оставалось в покое, Кривлялась, менялась. Тысячи голосов выли над пустыней. Призрачные не то щупальца, не то плети. Хлестали то с одной стороны, то с другой, вздымая тучи песка. «Давай, давай!» Вес повлетел в пещеру за секунду до того, как Эфрит рванулся вперед, пытаясь дотянуться до жертв. Влетел и покатился кубарем по песку. Бледная вспышка полыхнула, высвечивая плавный контур светлого купола. Второй вход в пещеру, неподалеку от первого, какой-то мелкий мусор под ногами. И Веспа сразу понял, что находится внутри невообразимо огромного черепа, наполовину погрузившегося в песок.